Глава 4 Корабль шатает, и писать довольно трудно, ветер веселый, изрядно выгоревший уже наш пару стуга надут. На носу дремлет флегматичный Синдбад, а Жорж только что накормил его, напоил, приговаривая. Да чего ты дурень, Синдбад, вот прошлогодний был... Это да... Дремлет Синдбад, и Сафи прикорнула в своем подвесном бамбуковом домике. И Журж спит, и Сантьяго, и Карло. Время такое, послеобеденное. Сегодня сделано 63 миля, совсем неплохо. И вообще все неплохо, только холодновато, а ночью и по утрам еще и влажно. Выбираться из мешка совершенно не хочется. Рубашка и джинсы налезают с трудом и не вызывают приятных ощущений. Попросить Штуре Нормана изменить чуть-чуть курсы и пойти южнее? Он хихикает в ответ. Маньяна. Маньяна с лёгкой руки Сантьяго сейчас любимое наше слово. Бифштекс есть. Маньяна. С девочкой пройтись. Маньяна. Обсохнуть. Маньяна. Маньяна по-испански завтра, но с оттенком нашего после дождичка в четверг. Сантьяго я советовал. Попадёшь в Мексику, говори всегда «Маньяна», и тебе будет хорошо. Юрий.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 Меры определенно эффективная, надо возвести заслон из кормы и сноса, отградиться от океана везде, где можно. Делается это так. Сперва прикидываются размеры требуемого полотнища, потом брезент расправляется на крыша хижина и разрезается по краю полосы, проткнутые дырки для веревок с другого края, вшитые бамбучины, а затем, полусидя, полувися, по уши в воде, завязываем, подсовываем, натягиваем, Час, второй, продрогли, вымотались, а зато стенка как барабан. Мы прикинули, что до рандеву с яхтой, которая скоро выйдет для киносъёмок нам навстречу, остаётся дней 25. Безусловно, 25 дней продержимся, а дальше что? Дальше, скорее всего, будет так. Большинство из нас переберётся в яхту, а человека два закончат путешествие на «Ра». Как бы в этом году они мешали акулы, бросать Ра-2 нельзя. Тем более, что и корабль неизмеримо исправнее, чем Ра-1. Вдвоем, без груза, без мачты, без капитанского мостика, на нем еще плыть и доплыть. Все у нас в порядке, и текелаж, и корпус, и весла, ничего не сломалось ни разу. Только вот погружаемся мы, тяжелее, тонем. Решено заполнить срединную впадину корабля, его трем всяческим, Порожними ёмкостями, канистрами, амфорами. Таков первый пункт программы. При пассиону второй у нас есть небольшая кормовая мачта. Мы рассчитывали нести на ней треугольный рулевой парус, но сейчас планы изменились. Тур хочет смастерить из мачты аутриггер противовес, как у полинезийского катамарана. Это прибавит нам устойчивости. Насчёт противовеса сильно сомневаюсь. Боюсь, тур опять увлёкся, как в прошлом году с кормой карманра1 была бедствием. Она с самого начала повела себя не по совести, прогибалась, обвисала и в конце концов потащила и за нами как пола оторванная подметка мешая двигаться и грязи отломиться. И тогда тур объявил, что имеется план планов полно, а идем на дно, раздраженно приписано в мо дневнике. приподнять корму, протянуть с нее канаты на нос и дёрнуть как следует. Не дёрнуть, конечно, выбирать понемногу, постепенно, каждый день. Приступили к работам, подготовительным, весьма кропотливым. Карла и Сантьяго долго-долго отбирали длинные крепкие верёвки, крепили их на носу и проводили к креме. Абдулла не менее долго сверлила в вертикальных стойках мостика адыры. Верёвки были продеты в эти дыры и двумя петлями закреплены на поперечном брусе у транса, опять же после долгих-долгих трудов.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 Он уже экипаж приободрился. Экипаж берет с капитана премьер. Абдулла и Жорж вернулись к повирусным связкам для надстройки бортов. Карла, опутанный канатами, единоборствует с ними, как лаукоон. Ах, канаты. Веревки, веревочки, бечевки, шнурки. Ими был опоясан мостик, они шли спереди, назад, сзади, вперед, влево и вправо, вверх и вниз и по диагонали. Мы пролезали под ними, над ними, между ними, цепляясь, спотыкаясь, извиваясь, чертыхаясь. «Сантьяго, где твой мачете?» Радовалась, кажется, только Сафи. Она устраивала себе качели из всевозможных замысловатых петель концов, будто нарочно для нее оставленных Карла. И тут было привольнее, чем в родных джунглях, и она с доброжелательным любопытством наблюдала, как серьезный, сосредоточенный Карла приближается. «Ну, хозяин!»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 Карла всегда был одинаков. Ни падений, ни взлётов, никакой амплитуды. Ровная, мощная, целеустремлённая, прямая. Всегда в готовности, всегда в действии, без напоминаний и подсказок, без краснобайства и демагогии. Таков он был наш Карло. Партизан-антифашист, путешественник, репортер, владеющий и гашеткой кинокамеры, и ледорубом. Он был не слишком разговорчив –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 Почти нет, на земном шаре уголка, где бы Карла не побывал. Те давние долгие идиллические вечера на Ра-1, а забуду ли их? Небо в звездах, тишина. Только вода плещет, да руль поскрипывает, да магнитофон мурлычет. И льется плавная речь Карла, оттеняемая приглушенной скороговоркой Жоржа, нашего записного толмача. Жорж со всеми его капризами, тоже не из маменькиных сынков. Его ноги в шрамах и рубцах от зубов акул. Это сувениры Красного моря. Снимался фильм о подводных хищниках, ныряльщики и статисты отказались идти в воду, слишком опасно, и тогда пошли продюсер Бруно Вайлате и Жорж. Теперь он говорит, что никогда больше не повторит подобного. Такой пришлось пережить ужас. Ещё там делали картину о муренах, и Жорж выступал в роли их дрессировщика. Мурена – трёхметровый морской угорь, страшилище, острозубое и свирепое. Оно гнездится в гротах и вылезает из них только за добычей. Жоржу удалось приучить к себе трёх мурен. Они привыкли к нему и выплывали навстречу из убежищ. Жорж кормил их из рук и даже изо рта. В это невозможно поверить, но я сам видел кинокадра.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 Сейчас на РА-2 в нашем распоряжении не кустарщина из канистр и бурдюков, а заранее предусмотренное, тщательно выполненное комфортабельное сиденье. От прежней заваринки остались лишь размеры и форма. И, как иногда случается, магазинная игрушка не заменит самодельной, а за роскошным письменным столом пишется хуже, чем когда-то на подоконнике. Сумерничаем мы теперь. Далеко не так часто, как в прошлом году. Но все же иногда собираемся. И как в добрые старые времена возникает разговор о том о об антропологе Герасимове и режиссёре Герасимове, о Чарли Чаприне, о Гагарине. И тогда обнаруживается, что нам есть ещё о чём друг другу порассказать. Завожу речь об Антарктиде, о трёхстах днях зимовки на станции «Восток» на четырёхкилометровой высоте о том, что неправ Джек Лондон. Даже при 80 восемидесяти слюна не замерзает на лету. Норман ахает, 80, это же надо. Ну что ж, я тоже сейчас это с трудом себе представляю. Наступила долгожданная маньяна. Ли стоят жаркие, щеголяем в шортах, жарим ляжки и бедный нос мой. Вступает в беседу тур, и уже мне приходится изумляться. Кнюд Хаугланд, сотоварищ тура по бальсовому плоту, нынешний директор музея Контикио, Маленький застенчивый кнюд. Он, оказывается, национальный герой Норвегии, кавалер орденов Англии, Франции, Бельгии, Швеции и Дании. Мало того, что он был в диверсионной группе, взорвавшей фашистский секретный завод тяжелой воды, операция широко известная и чрезвычайно значительная, появись у нацистов ядерное оружие, кто знает, сколько бы еще они натворили зла. Так вот... Мало этого, Кнюд Хаугланд еще и являлся главой норвежского радиоподполья. Гестапо охотилось за ним и почти ловило, но он чудом уходил. Позже, после победы, преданный суду и осужденный крупный гитлеровский чин попросил напоследок об особом одолжении. Пусть ему покажут человека, за которым он чуть не всю войну гонялся. Ему устроили встречу с Кнюдом. Гитлеровец взглянул и не поверил. А поверив, страшно расстроился. Проиграть в юберменшу, верзилия косая сажень в плечах, куда не шло. Но такому замахрышке и коротышке. Весьма это показательно и примечательно, что ядро экипажа на раз оставляют люди с достойным военно-прошлом. Карла, тур их убеждения выстрадано, Они, по сути дела, еще 30 лет назад, один на севере Европы, другой на юге, готовили нынешний интернациональный рейс «Ра». Однажды Карла, задумавшись, принялся насвистывать «Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао, Чао, Чао». И тут же откликнулся тур. Так они и свистели вдвоем «Белла Чао, Чао, Чао». Песенку, знакомую нам по-итальянским, а особенно по югославским фильмам. И оба, наверное, были в ту минуту мыслями далеко-далеко. Тур как-то заявил, что кое-кого из нас он знает еще по контеке. Эрудит и интеллектуал Сантьяго похож на Бэнкта Даниэльсона. Педантичный Норман напоминает Кнюта Хаугланда. Глядя на разбитного Жоржа, Тур вспоминает Эрика Хессельберга. Я, как он говорил, похож на увольня Торстейна Робио погибшего, к несчастью, несколько лет назад на пути к Северному полюсу. Возможно, известное совпадение темпераментов и характеров и впрямь имелось. Вернее же всего, Тур делал нам комплимент. Он как бы давал нам понять, что мы пополнили собой число его надежнейших, испытаннейших, вернейших друзей. И это было очень приятно. Друзья Хейердала, друзья Кантики и Ра – совсем особая тема. Ее здесь невозможно не то что исчерпать а даже и ощутимо затронуть. Что бы случилось с кораблем, если бы на его борту собрались все, кто помогал нам, кто желал нам удачи, кто сейчас нас думает с гордостью и беспокойством? Закон Архимеда подсказывает, Ра тотчас затонул бы под невероятным грузом. А я не физик. Я рассуждаю иначе. Мы полетели бы над волнами, как птицы, потому что дружба не топит. Наоборот, она тянет ввысь. Петер Анкер. Норвежский посол в ОАР, добывший для строительства корабля эфиопский папирус, капитан Арне Хартмарк, спутник тура по экспедиции на остров Пасхе вместе с капитаном Альбертом Дюбоком из Бельгии, помогавший нам готовить старт. Рамон Браво, лишь по нелепой грустной случайности не ступивший на борт Ра, хотя я отнюдь ничего не имею и против Сантьего Хеновеса, который Рамона заменил. Советские медики, норвежские моряки, американские радиолюбители. Друг тура из США Фрэнк Таплин, совершивший не одну поездку через океан, дабы помочь туру организационно и ставший связующим звеном между Туром и Утаном. Учитель из итальянского города Империи, милейший Анжело Корио, который ведал снабжением и оснащением РА-1. Виноделы из Новочеркасска, братья Потапенко.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 И мы не потешались, читая эти строки, мы улыбались нежно и растрогано. Это писали нам индейцы, строители нашего корабля. Их было пятеро мужичков, толковых и хитроватых. Они жили на островке посреди титикаки и долго не соглашались выехать в большой мир. Сантьяго, наш вербовщик, использовал все резоны, никакие деньги не смогли индейцев соблазнить».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 Сделали сначала пару моделей, пустили их поплавать. Потом также, не спеша, принялись вить из пучков папируса 12-метровые веретена и обвязывать их одной-единственной веревкой. Потом дошла очередь до хижина до лебединых завитков носа и кормы. И вот уже Ра-2 радовал глаз, и заранее было ясно, что мы можем ему доверить свои жизни. В спешке и в суматохе мы даже не очень заметили,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 Пол в хижине – крупные клетки из толстых бамбучин, покрытых папирусными циновками. На них стоят 16 ящиков, на которых мы спим. Приступили к делу. Убрали матрасы и постели Жоржа и Мадани, опорожнили их ящики и с огромным трудом, ломая ногти, извлекли их. Представьте себе, что вам необходимо выковырять паркетину, тесно пригнанную к соседним паркетинам, да еще обритую липким битумом, и вы поймете, как нам досталось – Но все-таки мы их выдернули. Сперва один ящик, потом... Это было уже проще другой. И открылось трюмное пространство, откуда пахнуло гнилью и плесенью. Я посветил фонариком и вздохнул. Там полно осклизлой грязи, всякой дряни, которую занесло водой со стороны кухни. Возиться здесь все равно, что чистить сортир на даче. Ну куда денешься? Сантьего вытащил из вонючей темноты пять амфор с водой. Маданни кое-как уложил их на палубе. Я стал вгребать грязь, тряпье, полуислевшие куски папируса. Тем временем Тур, проходя на корму, запнулся об амфору и рассердился. Что это у нас? Водопровод на борту. Какого лешего разбрасываем драгоценные сосуды? Пришлось вылезать и крепить амфоры капитально. а Затем вернулись в трюм, укладывать туда пустые амфоры. И тут я заметил, что Сантьяго устал. От однообразной работы он уставал быстро, но стеснялся это показать, а принимал вид этакого профессора-руководителя. «У меня хорошая идея. Ты кувшины привязывай, а я буду их подавать и осветить». Амфоры скользкие, яйцевидные, тяжеленные. Хоть и пустые, каждую нужно просунуть сквозь бамбуковую решетку, установить и зафиксировать канатом, чтобы не шаталось и не терлось боками, а те, что рядом. Вот, кажется, все. «Как еще одна?» «Сантьяго, ты же говорил их шесть. У меня не осталось свободного места». «Извини, я ошибся. Их семь». Э «Это значит, вынимай, раздвигай, перетасовывай, ищи оптимальный вариант, как в детской игре в пятнадцать». Заглянул Жорж. Весело ухмыльнулся. «Дураков работа любит». И вскоре мы услышали наверху пение, посвистывание и грохот посуды. Стало быть, Жорж принялся за генеральную камбузную уборку. Пеяние чередовалось с репликами, жизнерадостными, но не вполне печатного свойства. Я обратил внимание Сантьего на то, что в отличие от прошлого года мы стали менее стеснительными в выражениях. «Жорж, змей!» – буркнул Сантьего неожиданно сердито. «Сантьего, змей!» – немедленно как эхо донеслось сверху. Звукоизоляция наора практически не существовало Позднее за обедом Жорж совсем расширился. Он оседлал своего любимого в последнее время коньяка и пристал к Кею. Правда ли, что тот еще в сэфе, когда праздновался день рождения Иван, отказался танцевать с Андре, женой Сантьяго? Целомудренный Кей пытался всерьез изложить свою точку зрения. «Прошу извините меня, я танцую только с собственной женой». Он прижимал руки к сердцу и вежливо кланялся, а Жорж веселился. «Умница! Похвально! Тебя можно без опаски знакомить с женщинами. Ну, расскажи нам еще что-нибудь. Как ты вообще смотришь на эти дела?» Тут Сантьяго, которого все это немножко задевало, поскольку было упомянуто имя Андре, оборвал Жоржа довольно резко. А Жорж в ответ закатил целую речь. Он обратился к Туру с официальной просьбой упорядочить дневную вахту после ленча, так как время это самое бестолковое, все хотят поспать взгляд на Сантьяго, отдохнуть, взгляд на Юрия, и никто не желает лезть на мостик, взгляд на Нормана, а ему, бедняге Жоржу, приходится отдуваться. Карло поморщился, Маденни нахмурился, Сантьяго воздел руки, Норман упомянул черта по-английски, Жорж по-французски, запахло грозой. «Обождите!» – старался я перекричать Гоман. «Хорошая идея!» Идеи никакой не было, но требовалось сбить накал. Я принялся импровизировать на ходу. Пусть ежедневно два человека, которые были свободны ночью, берут на себя часы утренней вахты с 8 до 10 и часы после обеденной с 13 до 15. С 17 до 19 пусть стоит человек, который стоял утром с 6 до 8 и будет иметь свободную ночь. Что касается вахты с 15 до 17, то... Что то, собственно. Я в конец запутался в цифрах, получалось нечто громоздкое, но Жорж, наверное, углядел в этом громоздкости какое-то особое хитроумство. Он моментально притих. Вот теперь по совести. Тур, пряча усмешку, спросил им мнение присутствующих. Присутствующие, задолмуженные моими выкладками, не возражали. Ладно. Принято, сказал Тур. И Жоржу. Ну, собирайся на мостик. «Как? На мостик?» «А как же? У тебя ведь была свободная ночь?» Жорж заморгал, начиная соображать, что согласился слишком поспешно, а вокруг хохотали. Тем завершилась дискуссия. «В общем, справедливо, что Жоржа в этот раз справили. Он сам на такие штучки мастер. Помню, в прошлом году наметили мы как-то после обеда готовить к подъему парус. Заниматься этим должны мы с Жоржем». И отрываться от подушки так не хочется. Встал таки, тормошу Жоржа. Пора. Угу. Как бы сквозь сон и на другой бок. Я поработал сейчас, час, пошел в хижину за трубкой. Жорж возлежал на мешке, в чем мама родила, и почесывался. При моем появлении его глазище стали виноватыми. «Норман говорит, тебе нужна моя помощь?» «Помощь нужна парусу, а не мне» знаешь, что вдвоем мы управимся быстрее. Да, да. И опять на бок. Явился он минут через сорок. На носу к этому времени уже вовсю трудились Сантьяго, Карла и Абдулла. Теперь Жорж и рад был бы найти себе занятие, но какое. Вот явится сейчас тур и спросит, как жизнь, что отвечать. И тогда Жорж предпринимает, как ему кажется, колоссальной хитрости маневр. Он тихонько спрашивает, «Юрий, ты устал? Не хочешь ли выпить каркаде?» «Каркаде — чудесный напиток, кисло-сладкий чайок, настоянный на каких-то египетских цветочках. Мы готовы пить его литрами. Еще бы не хотеть». «А ты, Сантьяго, ты хочешь каркаде?» «А ты, Карла, а ты, Абдулла?» Так не спеша, обойдя и опросив всех, он начинает длинную процедуру приготовления каркаде. Приходит Тур, а Жорж при деле. «Я готовлю каркаде». Гордо заявляет он. Все захотели каркаде, и я взялся его приготовить. Смех смехом, а вечером, когда я, согласно новому распорядку с 17 до 19, в связи с предстоящей свободной ночью, стоял на мостике, ко мне поднялся озабоченный тур. Ссора за обедом не шла у него из головы. Он сказал, что поначалу считал обычная перепалка, какие раньше порой случались, но потом понял, что это уже большее что наши отношения на борту «Ура» становятся для него проблемой. «Что ты думаешь обо всем этом?» Я ответила: «Да, согласен, мы развинтились, один комбинирует, другой язвит. Острый экспедиционит». Вздохнул Тур. Я успокоил его. Нет, не острый, течение в целом обнадеживающее, полечим амбулаторно. Надо побеседовать с Жоржем и Сантьяго напомнить им что положение следует нормализовать что им придется ладить ведь с корабля никому никуда не уйти а как с противовесом заодно осторожно поинтересовался я мне казалось что последние сутки был тура в этом направлении несколько по угас какой противовес который из матьта ах противовес нет мы сделаем кое-что получше у нас будет волнорез. Сегодня положительный день новых идей. Та, какую излагает Туру, не без сумасшедшенки, но кто знает, возможно, польза и будет. Он решил выставить мачту не перпендикулярно корпус корабля, а параллельно ему. Укрепить вдоль борта на коротких держалках, чтобы рядом с нами плыло подобие стенки Мола. Сдается мне, я знаю, в чем истинный корень подобных проектов. На корабле находится отличный толстый и длинный кусок дерева, и грешно даже подумать, что такое богатство останется без применения. Так или иначе, а два следующих дня Тур и Норман увлеченно копошились на полубе возле бывшей мачты, сверлили дырочки, присоединяли всяческие деревяшки и, наконец, объявили «Готово». Оставалось лишь переправить новоиспеченный волнорез с левого борта на правый, Эту операцию надлежало совершить водным путем, сбросить бревно и обвести его вокруг кормы. А за кормой у нас, если помните, болтается на канате красный поплавок буй. Буй вытащили. Лень помешал бы проводке бревна, и впервые за все дни плавания мы оказались без хвоста. Я в этом не участвовал. Стоял на вахте и не видел толком, что там у мачты происходит.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 Я даже не успел вообразить возможные последствия этого безумного шага, а он уже вынырнул, схватил линь, на котором болтался буй, догнал мачту, благо она плыла вдоль верёвки, оседлал её и, вцепившись в верёвку самого буя, ожидал, когда мы его вытащим. Общими усилиями вытянули и Жоржа, и мачту. Жорж пыжился, но тур вместо похвалы как следует его отчитал. «Да и правильно».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 Он в голом естестве плескался возле борта, привязавшись к деревянной поперечине. Он фыркал и повизгивал от удовольствия. Тур попробовал воду ногой. Ледяная. Но я рискнул и забарахтался рядом с Карло, согнав Тура брызгами с его места. Конечно, вода не очень тёплая, но до того приятно принять ванну, пусть солёную, после двенадцатидневного перерыва. Намылился, хорошо помылся, вылез освежённый.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 Мы с Бэнгтом спустили на воду надувную лодку, в это время Кнюд и Эрик пытались добросить до Германа спасательный круг. Он всегда висел наготове с длинным тросом у наружного угла хижины, однако сегодня напор ветра был таким сильным, что круг неизменно отбрасывал обратно на плот. Как ни напрягал свои силы Герман, он все более отставал от плота и расстояние это увеличивалось с каждым порывом ветра».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 Тем временем мы уже вытащили обратно надувную лодку и поспешно принялись вчетвером выбирать трос, привязанный к спасательному кругу, не спуская глаз загадочного темно-зеленого существа, которое то и дело показывалось над водой и немало пугало Кнюта, пока он плыл к Герману. «Из всех нас один Герман знал, что это была не акула».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 Абдулла. И опять Абдулла. Ради Сафи. Вот и все. Больше незапланированных отлучек с борта РА в прошлом году не было. Хорошо, если бы теперь Жорж остался исключением. Тур, видимо, крепко заботился. На завтра во время обеда он вновь завел разговор о прыжке Жоржа и снова выразил надежду, что такое более никогда не повторится.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 Что касается мачты, героически спасённой им, то замысел волнореза в процессе и в результате описанных событий как-то незаметно увял. И опять идут нескончаемые споры, куда её девать распроклятую. Тур твердит, что выбрасывать плавучий материал – сущий идиотизм. Между тем я убеждён, что он был бы в тайне рад, если бы мачта уплыла и тем избавила его от хлопот.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 За кормой появилась акула, думаю, всё та же, она сопровождает нас уже давно, из породы серых, довольно большая, метр три 4 Следующий день был хороший, прошли 57 миль. Светило солнышко, но вдруг стало пасмурно, и Тур, стоявший на вахте, сказал, что, кажется, будет шторм. Мы принялись убирать спалобы лишнее, увязывать багажник на крыше, а Тур и Норман пытались продить верёвки в средние серьги большого паруса, Эти серьги метрах в четырёх над палубой. Весьма сложно до них дотянуться, но Тур соорудил нечто вроде крюка. Забрался на мачту и, откинувшись, держась одной рукой, зацепил таки парус за ушка И тут же нам всем нашлась работа. Объединёнными усилиями подтащили парус к мачте, и Норман, вися по цирковому, вдел канат сперва в одну серьгу, затем в другую. Это дополнительная страховка,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 Вообще, возможно, информацией о плавании Ра стало ещё теплее. О кортке, джинсах и тапочках вспоминаю лишь ночью, когда собираюсь на вахту, так как на мостике ветрено. 7 июня народилась новая луна. Она тонкая и изящная, окружённая звёздами, и появляется рано, часов в 19, когда ещё светло. Кстати, мы давно не переводили часы. Живём не по местному, а кто его знает, по какому времени –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 Провиантмейстер Сантьяго обследовал кувшины с водой, рассчитал наш расход и пришел к выводу, что если не подожмемся, то через 20 дней останемся на бабах. Теперь решено. По литру на сутки в индивидуальную фляжку и по 2 литра на каждую из трех общих трапез. Итого 14. 14 литров в день на всех и точка. И пить из кувшина, который на камбузе запрещено.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 несёт гнилью. Особенно это чувствуется, когда волна перехлёстывает через борт и устремляется под хижину. Сегодня Тур Норман и Карло решили обревизовать кувшин с яйцами и разбили его, потеряно добрые сотни яиц. Чёрт с ними, неважно, важно, деликатес. Обойдёмся макаронами и овсянкой, тем более, что сравнительно скоро, в конце июня, мы встретимся с киносъёмочной яхтой, и тогда будет у нас вдоволь и яиц, и фруктов, и воды.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 А попутно можно успеть поинтересоваться и прической и Тура, и карманом Юрия, и багажом на крыше, а прикрикнут и шлёпнут – не беда. В ответ полагается фыркнуть и скорчить гримасу. Сафи необычайно любопытна. Когда кто-нибудь из нас облачается в гидрокостюм, она повизгивает от страха, наблюдая, как хозяин превращается в непонятное чёрное чудище. Но всё-таки ползёт к борту, вслед запрыгнувшим заглянуть, как он там. Среди ужасных рыб в ужасной воде вяжет, оползет, готовая тут же ринуться на утек и опять вернуться. Она любит общество. Толчится обязательно в самых тесных и самых людных местах. И если, например, опускают в воду весло, то Сафи тут как тут, а если я вшиваю веревку в парус, то Сафи прыгает вокруг, норовя попасть под игло. С наступлением сумерек Жорж переносит ее в специальный ящик с подлоном, подвешенный под потолком хижины.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 Сафи резвилась, на вантах бегала по крыше хижины и по мостику, а Кей умиленно снимал на пленку этот процесс. Потом я забрался с ней на матч, что потом мы пустили ее на нос, где кайфовал Синдбад, и софи его немного пощипала. Внезапно веревка развязалась, и обезьяна обрела свободу. Она пулей взлетела по канату на верхушку мачту и выселась там весьма собой довольная. Мы замерли от страха. Мы представляли себе, что будет с туром, если Софи упадет за борт,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 Иногда по вечерам Тур берет ее к себе на руки, и Асафи блаженствует, ворошит волосы у него на груди, снимает с них очень ловко и забавно кристаллики, соля и лакомица. Что еще? Да изредка мы устраиваем ей купание. Вначале она сердится, зато после счастливо и любовно чешет свой ставший пушистым мех. Сейчас она сидит на рукоятке рулевого весла. О, рукоять, это каждый вахтенный, всходя на мостик, ритуально ударяется головой, и поэтому пришлось обмотать деревоватой. И верещит просто так, от деловитости, а может чувствует, что я пишу о ней. Пора закругляться. У Сантьяга опять идея. Они с Норманом таскают вдоль палубы охапки папируса и буркают, проходя мимо. «Осторожно, литературный салон!» «Однако я еще поиспытываю чуть-чуть их терпения».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 Только высадимся, сразу знакомлюсь с первой же встречной, бегом с ней в гостиницу, уж потом готов давать интервью. Затем пора бравады прошла, и наступила полоса бесконечных бесед о жённых, о любимых, бесед идиллических и порой сентиментальных. Но и это была не тоска, а лишь её преддверие. Позже мы замолчали. Словно не сговариваясь, запретили себе касаться этих тем. «Идём с завидной скоростью».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 В сущности, мы не плывем, а ползем и радуемся, если с черепашьего шага перебираемся на черепашью рысь, но все относительно на борту ура, многие привычные понятия смещены. После ужина мы долго болтали с Норманом, Сантьяго и Жоржем, прикидывали, когда и куда прибудем. К концу разговора я случайно взглянул за нашу брезентовую загородку по правому борту и увидел осколки амфоры. «Эй, Сантьяго! Амфора разбилась!»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 Принялись к нам залетать. А вчера Карло поймал на спиннинг корифену. Первую нашу в этом году добычу. Она была золотой. Когда ее вытащили на палубу, но потом цвет ее поблек. Жареная она объедение. 14 июня, 29 день. За сутки пройдено 73 мили. Средняя скорость плавания 54,8 миль в сутки. Расстояние от Сафи 1589 миль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 Полезли под хижину проверять амфоры с трепетом, заранее уверив в себя, что зрелище будет ужасным. Осколки, трещины, струи из протекших пробок, но предчувствие обманули. Амфоры стояли целенькие, толстенькие, только одна оказалась полупустой. У прочих пробки держались крепко. Мы оставили внизу три амфоры, только три, как неприкосновенный запас привязав их накрепко, чем возможно и к чему возможно. Остальные вынули и поместили в ящики, на которых спим. Так что теперь мы – кощи, храпящие на сундуках с главным своим богатством. Порожние амфоры завтра укрепим на корме, пусть увеличивают ее плавучесть. На корме начинает застаиваться морская вода, как в незабвенные времена Ра-1. Утром Карло забросил удочку и стал тягать небольших рыбок в 15 см от головы до хвоста. Это так называемое «пампано». Тур говорит, что необычно сопровождают в океане всякую бесхозную рухлядь, а мимо нас как раз проплыла громадная сеть. Видимо, часть ее эскорта и перекинулась на нашу сторону. Норман надел маску и нырнул посмотреть, сколько под нами рыб. Вернувшись, он сообщил, что там их с полсотни. 50% мы тут же выловили. И Жорж приготовил роскошный ланч. Жареные «пампано», Рыбный салат, сэндвичи, под вино все это великолепно. Карло сердится, неизвестно на что, отмалчивается. А между тем он нездоров, что-то с обменом веществ. Надо бы его полечить, а не подступиться. Пробовал просить Тура, чтобы он дал Карло лекарство, якобы от себя. Но Тур говорит, что Карло дуется и на него, так что выхода пока нет. У Сафи на мизинце осодрана кожа. Палец распух, кровоточит и гноится. Обработал, перевязал, обмотал ступню лейкопластырем и специальным бинтом, и бедняжка сейчас хромает. Четыре повязки она, правда, уже содрала. Идём хорошо. Ветер достаточно сильный, океан умеренный. Несколько уклонились к югу и держим 260 градусов Зьюит Вот, пожалуй, и всё. Нет, не всё, конечно, не всё. День-то какой сегодня знаменательный. Прошел первый месяц плавания и пройдена первая половина пути. Хорошо помню этот день в прошлом году. Жорж повесил на стенку хижины со стороны камбуза табличку, на которой в окружении всяческих алгебраических и химических формул значилось что-то вроде «Карлушин ресторан». Хм, мы собрались в ресторане, принаряженная, включая Сафи. Она блистала в пластикатовом фраке с эмблемой Ра. Открыли шампанское. Пили, пили, шутили. Жорж превзошел себя. Тур даже пообещал, что пошлет его матери хвалебную радиограмму. Карла снимал всех на пленку. Потом они с Туром поменялись местами, и Тур снимал его и нас. Было весело, тепло и уютно. Опять капитан и штурман соревновались в аппетите, и Жорж провозгласил тост за здоровье обоих. А Тур дополнил. Нет-нет, за здоровье всех семерых. Нынче настроение другое, и погода другая. Солнца почти нет, очень влажно и душно. Шевелиться неохота. Но Сантьяго всё же пошевелился, извлёк из загашника две бутылки шампанского. Жорж подвесил их на мачте, чтобы на ветерке охладились. В воду опускать их и здесь смысла нет. Сходились и рассаживались, готовые поддержать традицию, вежливо порадовавшись, но должного тонуса не было. Что-то словно висело над всеми. То ли с водой, то ли усталость, то ли вообще стали мы, черт возьми, старее и равнодушнее. И на смену прошлогоднему энтузиазму пришла привычка. В самом деле, мы уже ощущали себя не первопроходцами, а чуть-чуть рейсовиками. Не поэтами, а ремесленниками океана. А тут еще сан окликнул окрикнул Жоржа писклявым, якобы женским голосом. Он раньше не раз так шутил, подразнивал. Но сегодня Жорж взорвался, окружающие мгновенно сдетонировали, и разразился скандал. Не буду его описывать, не стану воспроизводить нашу более чем часовую дискуссию. Она касалась распорядка вахт, помощи в мытье посуды, отлынивания и, наоборот, выскакивания поперед батьки, опаздывания к трапезам и любви к чужим полотенцам. Это был отличный интернациональный хай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 И когда накал полемики достиг наивысшего значения, когда, казалось, на полубе Ра вот-вот должны были замелькать кулаки, вдруг все умолкли. Вдруг открылась всем сразу и каждому в отдельности, какая нас волнует чепуха. На какую дрянную мелочь, на окурке, на грязной тарелке мы размениваем нашу экспедицию, наш славный кораблик, нашу мужскую общность» рождённую в суровой работе под свист ветра и рёв океанских валов. Каждый взглянул на соседа и усмехнулся несмело и смащённо. И грянул хохот, целительный, очищающий, как майская гроза. Сантьяго привалился к плечу Карла, Норман шутливо ткнул меня под микитки, Жорж кошкой вскаракался на мачту за шампанским, и на ра начался пир. Мы разошлись только в два часа ночи случае вообще неслыханный в обоих плаваниях. Пили, ели, опять пили и говорили, говорили. Никак не могли наговориться, будто встретились после долгой разлуки. Да так, в общем-то, оно и было. Рухнули перегородки, неизвестно во имя чего построенные перегородки, разделявшие нас, стали точки над «и». Определились отношения, и праздник, нелепо и неприятно начавшийся, преподнес нам действительно торгоценный сюрприз.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 психологом наше плавание давало идеальную возможность поставить эксперимент методом вспомогательного «я». Метод этот в обыденной жизни известен еще с легендарных времен Гарун Аль-Рашида. Помните, как он инкогнито бродил по улицам ночного Багдада и заговаривал с горожанами? Ход же насредин, неузнанный в Чайхане. Пушкин в красной рубахе среди крестьян на Святогорской ярмарке.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 на целых полушкалы. Постороннее влияния стали сугубо мощными. Если все же их нейтрализуешь, значит твой КВ достаточно высок. Примечание. КВ – коэффициент взаимосвязи. Величина условная выражается дробью. Отношение воздействия на партнера к воздействию на собственный стрелочный прибор. Конец примечания.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 Минус, минус, минус, минус, плюс. Не знаю, не верен точно. Минус, минус, плюс. Выяснялась любопытные вещи Оказывалось, между прочим, что ни Тур, ни Норман, в отличие от Жоржа и Карла, не испытывают повышенной тяги к путешествиям. Что всем, кроме Карла, не нетрудно разговориться в автобусе с незнакомым человеком. Что Жоржа не волнует, как думают о нем другие, а Сантьяго и Нормана волнуют. И очень. Но, разумеется, не ради подобных открытий огород городился. Результаты опроса должны были быть обработаны всесторонне и тщательно, позднее, на берегу. Использовались и другие опросники. Кроме Миннесотского, тест Солла Розенцвейга. Например, серия из 24 картинок и на каждой неприятная ситуация. «Гостья разбила любимую вазу хозяйки», Официант нагрубил клиенту, шофер не доставил вовремя пассажира к поезду. Представь себе, что пострадавший и ты, и кратко, не раздумывая, вырази свое отношение к событию. Показываю товарищам картинку. Расстроенный партия вручает постояльцу полуразорванную газету. Над головой партия в пузыре его извинения. «Простите ради бога, это мой мальчик, он нечаянно». Что бы сказали... На месте постояльца. Тур. Незлобливо, но чуть саркастически. Я полагаю, газету еще можно прочесть. Сантьяго и Жорж. Мирно. Окей, забудем. Карло с огорчением. Что за шалон Вы не должны были давать от ребенку. Мадайне. Сдержанно. Ладно. Ну, не давайте детям чужие вещи. Следующая картинка. «Двое ссорятся». «Вы лжец, и вы сами это прекрасно знаете», — бросает в лицо один другому. «Если я и лгу, то не так хорошо, чтобы самому верить в это», — парирует Тур. Сантьяго переходит в нападение. «Почему? С чего вы взяли, что и лжец?» Жорж и Карло испытывают желание оправдываться. «Вы не правы, вы ошибаетесь». Мадани недоумевает. «Пардон, не ослышался ли я?» «Игра? Да» и нехитрая. С ее вариантами мы могли встретиться, скажем, на страницах журнала «Наука и жизнь» или «Семья и школа». Она непритязательна, но в то же время дает материал для психологических изысканий. В ее ходе определяется, как испытуемый реагирует на фрустрацию, то есть на условия, когда нужно внутренне напрячься, чтобы преодолеть определенную трудность. Забавно было отождествлять себя с посетителем кафе, лишившимся шляпы по недосмотру гардеробщика, или с влюблённым, к которому опаздывают на свидание, между тем, как вокруг нас кипели волны и разгуливался ветер. Наша фрустрация была несколько более значимой. Но то, как мы её переживали, в значительной степени отражалось в наших откликах на шуточные рисунки и записям, сделанным вроде бы из баловства, предстояло в дальнейшем стать довольно важным документом. Таблицы тестовых испытаний и протоколы опытов на гомеостате складывались как бы в серию репортажных снимков жизни экипажа РА. в Коллекцию микросрезов нашего внутреннего состояния. Срезы повторяли, подкрепляли, дополняли друг друга. Проба на лидерство, проба на общительность, проба на тревогу. Но у всех у них был органический недостаток одномоментность, дискретность. Остановленное мгновение перестает быть мгновением. Кинопленка, если ее рассматривать на свет, кадрик за кадриком, живого ощущения движения не дает. Чтобы заполнить неминуемые пробелы между поперечными срезами, требовался еще один срез, продольный, протяженный во времени. Им должен был явиться мой дневник. Психологи специально и настойчиво предупреждали меня, чтобы я вел его без пропусков изо дня в день, подробно отмечая мельчайшие штрихи поведения товарищей, обращая сугубое внимание на оттенки их эмоций. О том, чтобы столь же пристально я наблюдал за Юрием Сенкевичем, даже не было речи. Это подразумевалось само собой. Вот к дневнику сейчас и вернемся. Первые его страницы, как и в прошлом году, необычайно оптимистичны. Мы съезжались в Сафе в радужном настроении, что нам теперь могло угрожать. У нас появился мореходный опыт, мы притерлись, приспособились один к другому, прошли, что называется, полосу прибоя, что для нас повторный рейс. Я, как заправский психолог-консультант, выдал туру уйму рекомендаций, основанных на материале прошлого плавания. Надо сдерживать Нормана, если будет пактикивать, надо почаще похваливать джорджа надо, чтобы на долю Карла выпадала работа в основном систематическая и ритмичная. А Жоржу, наоборот, пусть достаются авралы, усилия, кратковременные, но зато требующие полнейшие самоотдачи. А сам я должен был быть более инициативен и более терпим к слабостям спутников, и пусть Тур, ежели что, не стесняется меня одернуть». Тур слушал внимательно и обронил загадочную фразу. «Надеюсь на новичков». Это было странно, даже обидно. Робкий вежливый кей, мадани в пиратской повязке. На них выходит надежда, а мы? «Мы слишком привыкли друг к другу», — объяснил Тур. «Позволь, так это же хорошо, что привыкли». Тур скептически хмыкнул не оказался прав. Едва схлынула предстартовая горячка и улеглось возбуждение, связанное с началом пути, мы почувствовали, что дышится на бортура не совсем как раньше. Выяснилось, во-первых, что мы меньше, чем в прошлом году, стремимся к общению. А зачем оно нам? Разве без того каждый о каждом не знает уже все-все. Во-вторых, обнаружилось, что мы перестали друг друга стесняться, разгуливаем, фигурально говоря, в неглиже. Не боимся ненароком задеть собеседника словом или жестом. Откровенность наших реплик иногда чрезмерно граничит с бестактностью. И, наконец, в-третьих, открылось, что, как ни парадоксально, нам служит не всегда полезную службу воспоминания о «Ра-1». «Ра-1 был нашим черновиком, и теперь мы словно переписывали черновик набело, с огромным чаянием, уверенные, что уж нынче-то не наврем ни в единой строчке».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 Теперь он тоже слегка умерял контактность, стал более замкнутым по сравнению с самим собой прежним. Глядя на Розенцвейговские картинки, он в основном отшучивается, но именно это отшучивание свидетельствует о том, что он желал бы скрыть. Налицо фрустрационная загруженность, беспокоит Тура океан, беспокоит корабль, беспокоим мы. Среди его ответов тоже нынче многовато неопределенных.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 Подумаешь, как говорила в «Золотом теленке» коммергер Никита Пряхин. «У всех Коран». Когда с водой стало немножко поджимать, Абдулия были запрещены пресные омовения, я отметил это в дневнике с удовлетворением. Отошла коту-масленица. К тем же дням относится другая запись. «Норман из тех, кто чистит зубы не утром, а вечером. И это меня настораживает».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 в ближайшем насчет соломинки в чужом глазу, а в своем незамечающем и бревна. Дорогие мои собратья по плаванию! Ох, если будете читать эту книгу, простите мою пристрастность. Я ведь не следил за вами с облаков. Я был с вами на мокрой палубе, среди путаницы канатов, и там на Ра-1, и здесь, здесь палуба тоже мокра. Также перепутываются снасти и вырываются из рук весло,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 Вроде бы и не выдохся особенно, и вдруг ловишь себя на том, что ужасно хочется обругать соседа. Чего он опять запиликал на гармошке? И понимаешь ведь, что он тоже только что трудился, как вол, и музыка сейчас для него утешение, и мотивчик такой симпатичный. Все понимаешь, и ничего не можешь с собой поделать. Так вода, бурля у дамбы, ищет лазейку-щелочку и находит не обязательно там, где ждут.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 Причем за долю секунды можно было предугадать, где он лопнет. На цветной поверхности вспухало белое пятно, значит здесь у пленки самое слабое место. И из бесчетного количества взорванных шаров не оказалось и двух, у которых это место совпало бы. Почему я об этом вспомнил сейчас? Сижу на заваленке, вокруг будня. Сантьяго дразнит Джорджа, Норман играет на гармонике, Кей улыбается, молчит. Мы очень разные. Очень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 В сумме получалось таким образом больше ста, что как будто противоречило здравому смыслу. Можно ли обладать свойствами и начальника, и подчиненного сразу? Заказывается, можно. У Карла был богатый экспедиционный опыт, он привык действовать в составе малой группы. Идя в альпинистской связке, нужно быть готовым и безоговорочно подчиняться, и в случае надобности моментально взять руководство на себя. Такая двуединность... Требует значительной духовной прочности. Карла на борту Ура зачастую испытывал сильнейшие нервные напряжение. Желать вмешаться и не позволять себе этого иметь точку зрения и понимать, что твой голос не решающий. Правда, положение облегчалось тем, что он испытывал глубокое уважение и доверие к Туру. «Раз уж подчиняться, то совсем не безразлично кому». Впрочем, речь не только о Карла и нам, остальным, порой ударяло в голову перетасовать, переставить, решить по-своему, настоять на своем. И опять-таки, если мы сдерживались, то в первую очередь потому, что нашим руководителем был тур. Как мы к нему относились, я уже говорил достаточно. Однако пиетет пиететом и обаяние обаянием, а в долгом походе на одних априорных изначальных симпатиях командиру не продержаться – Авторитет не недвижимость, а капитал, постоянно находящийся в обращении. Нажить его трудно, а потерять легко. Дни проходили за днями, спадали розовые завесы, романтические ореолы тускнели, а капитал тура тем не менее умножался. Уже не тот, не прежний, заработанный на кантике и в экспедиции на остров Пасхи, а здешний, сегодняшний. Теперь единственно для нас приемлемый, поскольку нара имело значение только то, что совершалось на Ра. Был и впрямь у Хейрдова какой-то Акуаку, талисман, помогавший ему управляться с нами. Незадолго до своего отъезда из Москвы в сафи я разговаривал о предстоящем путешествии с моим другом, кандидатом медицинских наук Михаилом Алексеевичем Новиковым. Новиков рассказал о том, как ставил опыты на гомеостате, С восемью операторами. Пока задачи шли простые, группа решала их стихийно. По принципу, каждый сам за себя. Но вот задание усложнилось. Потребовалась большая координированность действий, и тут же возникла нужда в ком-то ответственном за общую групповую стратегию, в руководителе, который должен партнерами управлять. Чем группа многолюднее, тем раньше такой момент наступает, поскольку нужно разделить обязанности, создать управленческую систему, с наиболее влиятельным во главе. «Постой, а как же Курт Левин?» – спросил я. Курт Левин, эмигрировавший в США от фашизма немецкий ученый, один из виднейших психологов мира в середине 30-х годов исследовал, как влияет психологическая атмосфера на эффективность группы. Левин сравнивал анархическую, демократическую, автократическую модели. Вышло, что лучшие результаты – там, где демократия. А значит, Левин ошибался? Нет, не в том дело. Оказывается, между демократизмом и единоначалием нет четкой границы. Все зависит от приемов управления. Если руководитель осуществляет полный набор управляющих действий, эффективность автократической группы ничуть не меньше, чем демократической. Новиков объяснил мне, что он понимает под полным набором. «Сейчас в свою очередь я попробую объяснить это вам». Некто язык опризничал, жалуется на нездоровье. Всем вокруг ясно, что не так уж он болен, и от капитана ждут поступков. А капитан медлит. Капитан с восхождением отругал бы его за эти штучки и отправил бы к румпелю, но нет гарантий что тут же не возобновится полемика». Не разгорятся страсти, не появятся обвинители и защитники, и Тур отпускает притворщика с вахты, берет на себя его дежурство, хотя сам устал ничуть не меньше других. Это не либерализм, не отступление, не сдача позиций, просто Тур понимает сложность взаимоотношений в коллективе, сознает, что Париж стоит месса. Это единение экипажа дороже в неочередных часов руля. Это и есть инверсия знака регулирования. Отказ от немедленного достижения частных целей радиодостижения прежде всего целей общегрупповых. Поступая так, Тур словно отклоняет стрелку гомеостата в заведомо противоположный край шкалы. Теперь весь экипаж неодобрительно настроен к трюкачу. Тур за тебя дежурит, эх ты! И пользы от этого неодобрения куда больше, чем от капитанского выговора.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 От того и единоначалие его не и лидерство его, как я уже упоминал, неформально. Любопытно в этой связи взглянуть на поведение другого члена экипажа, Сантьяго Хенновеса. У Сантьяго в первом плавании стремления к лидерству были сильны и в пределах своей подгруппы, помните, Сантьяго Жоршье, он оказывался, как правило, достаточно изобретателен и гибок, но только в пределах подгруппы. В отношениях с остальными участниками экспедиции он практиковал в основном инициальную коррекцию. Вносил предложения, советовал, комментировал действия спутников. Что ж, для темпераментного члена экипажа официальными полномочиями не облегченного, такая форма активности естественна. Сантьяго не лез в вожди, но не прочь был намекнуть, что при необходимости не оплошал бы. И намеки его производили известные впечатления – Однажды к концу путешествия на РА-1 мы провели социологическую игру. Заполнили анкету «Выбор старшего». Если бы Хейрдала не было, кому бы мы доверили собой командовать. Из шестерых опрошенных Петера проголосовали за Сантьего Хеновеса. Следовательно, наша группа расценивала Сантьего как своего фактического сублидера. На РА-2 многое изменилось. Кое-кто стал неизмеримо более контактен.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 Чем престижнее задача, тем здоровей при прочих равный психологический климат. Причем престижность подразумевается не только логически расчисленная, этого мало, но и пропущенная сквозь сердце. Экспедиционная группа должна представлять собой союз единомышленников, спаянных и вдохновленных сознанием важности выполняемой цели. Конечно, нельзя ни в коем случае...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 Представляю, как его рыбешке попасть ей в лапы. Физалия двигалась, не торопясь. Радужно расцвеченная этакая фронтиха. Жлобных чувств она во мне не вызвала. Как говорится, я все простил, тем более, что теперь мы знали, чем обороняться. Снова возвращусь на минутку в прошлый год. Вторым пострадавшим от щупальца Физалии был Норман. Он укреплял заземление рации, лазил в маске вдоль борта, а Жорж его страховал и следил, нет ли поблизости акул, и немножко злился, поскольку Норман полез в воду без очереди. Я стоял у весла и вдруг услышал истошный крик. Норман выпрыгнул, как бука из табакерки. На секунду подумалось, ну вот, дождались акула. Но руки-ноги его были целы, и я вздохнул облегченно, хотя радоваться все равно было нечему. Нормана обвило, словно ласса, он пытался отодрать от себя жгучую нить и еще больше обжигался. Подоспел Карла с полотенцем, стал стирать слизь, затащили Нормана в хижину, он стонал, стеснув зубы. Я понимал, каково ему, но также отлично знал, что практически ничем помочь не могу. Дал анальгин, валидол, брызгал аэрозолем, припасенным на случай зубной боли, но все это были полумеры. Тут Тур вспомнил, что от ожогов мерзкой твари хорошо помогает аммиачный раствор. Такового на борту не имелось, но выделить его при желании мог любой из нас. И работа закипела, скорлупа кокосового ореха моментально наполнилась. Я смачивал ватку и натирал Нормана интернациональным снадобьем. Боль стихла, начался озноб, затем проснулся аппетит, непомерный, как после долгой тяжкой болезни. Потом Норман уснул. Все-таки вместо 5 часов он промучился 3 благодаря радикальному средству. Мы намотали это на ус. И в нынешнее плавание взяли с собой нашатырного спирта. Фабричный аммиак, очевидно, еще действеннее. Так что, плыви, Физалия, у тебя свои дела, у нас свои. Мне, например, пора вернуться к тетрадке. 17 и 18 июня я урывками писал свой репортаж для известий. Листал исписанные странички дневника, заново переживал и было и шторм, и былой штиль, и появление голубя Юби, и свидание с мысом Юби, и прыжок Жоржа, и семинар Нормана, иначе говоря то, о чём вы уже прочли. На завтра предполагался сеанс связи. Я надеялся, что слышимость на этот раз будет обоюдно хорошая и передам всё, что нужно. Однако судьба распорядилась иначе. Обычный день начинался с обычных дел, ничто не предвещало неприятностей. Только Норман был слегка озабочен, так как рей маленького паруса требовал ремонта. Волны к середине дня стали значительно больше. Ветер сильнее, но мы не обратили на это особого внимания, лишь радовались отличной скорости ра. После обеда я залез на капитанский мостик и часок-другой подежурил. Затем меня сменил тур, а я отправился на камбу смыть посуду встречу встревоженно спешил Карло. Он почему-то срочно решил перебраться со спиннингом с носа на корму. Как потом выяснилось, Карло случайно глянул с носа вниз и оторопел. Ра балансировал на гребне волны высотой шестиэтажный дом и вот-вот должен был ринуться в пропасть. «Такие волны иногда приходят, они не опасны», Но наблюдать их не доставляет удовольствия. У меня тоже, когда я их вижу, появляется острое желание удрать куда-нибудь подальше. А корабль тем временем спокойно ползет. И ползет вверх по склону, а потом вниз по склону. И ничего ужасного не приключается. Итак, мы с Карло разошлись на узкой дорожке. Я продолжал путь к камбузу. И тут позади раздался резкий треск. Выстрел, грозовой разряд. Звук, увы, знакомый с прошлого года. Огромная лопасть левого весла всплыла за кормой, болтаясь на ослабших веревках. Тур метался на мостике и кричал «Все наверх!». Я бросился к другому веслу правому целому, сорвал с рукояти стопор, навалился на нее, пытаясь двинуть до отказа, чтобы предотвратить неминуемый разворот. Весло не двигалось. Настал-таки этот час. Скальды грядущих времен, если вам когда-нибудь придет в голову сложить многосерийную сагу о странствиях Ра-1, самая длинная и трагикомическая песня этой саги доименуется «Весла». Композиторы, если надумаете сочинить симфонию, посвященную Ра-1, достанут весла ее лейтмотивом. Весла были для нас в прошлом плавании божьей карой и притчей в языцах – Темой пламенных речей и солью анекдотов, роком, который непрестанно стучится в дверь и цирковым барьером, о который спотыкается клоун, снова и снова, на потеху детишкам, на том же самом месте, в бесчетный раз. Они начали ломаться еще на старте, на глазах провожающих, еще порт Сафи не успел расставить в дымке, и знаем мы заранее, сколь часто и впредь будет раздаваться на r Ра 1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 Чем открывали мы сезон, тем и завершали. 3 июля. Распределились по кораблю. Сантьяго укормила, Тур, Жорж, Карла, Я слева на палубе, Норман на мостике. Это пока. По мере продвижения весла мы будем тоже передвигаться. Единственный путь слева борта на правую половину кромы через крышу, так как все остальные пути отрезаны хитросплетением карловых веревок.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 У нас вновь два рулевых весла. Усаживаемся на завалинке и переживаем события. Это был великолепный пример Содружества Наций. Подводит итоги тур. Почему нам в прошлом году так не повезло с веслами? Почему нам, собственно, должно было с ними повести? Разве мы знали до тонкости заранее, какими им быть? Именно на этом корабле, на этом маршруте. Мы фактически тем занимались, что учились их делать –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 Карла тем временем выбросил запасной малый якорь и вернулся мне на помощь. Мы совладали с канатами и повесили ненужный уже якорь на крюк. Вслед за этим, с огромным трудом, мы извлекли лопасть с остатком веретена и поместили его на короме. Теперь надлежало заняться парусом. Его необходимо было убрать, ибо Рей бился себя мачту так, что вот-вот что-нибудь должно было сломаться. Либо мачта, либо Рей. А убрать парус на таком ветру задача нелегкая – После недолгих споров решили убирать его постепенно, беря рифы. Взяли первый риф и обнаружилось, что на рифовых точках не везде есть фиксирующие концы. Срочно пришлось их привязывать. На втором ярусе концов вообще не было. Снова кинулись искать свободные веревки, приспосабливать их, кляня собственную беспечность. Кое-как взяли и второй риф и уменьшенный втрое парус был направлен по ветру. Вытащили малый плавучий якорь. Бросили большой, корабль лёг в более или менее приличный дрейф, мы смогли перевести дух. Тур хотел тут же заняться веслом, однако Норман сказал, что люди устали и надо поесть. Жорж пошёл на камбуз готовить пищу, а мы разбрелись кто куда, измотанные и тревожная. Ночь прошла, к счастью, спокойно. Ра дрейфовал, и вахтенному делать было нечего, разве что смотреть по сторонам. Утром встали рано. Погода пасмурная. Иногда, проглядывает солнце, ветер сильный, океан суровый. Волны, похоже, играют нами в волейбол на бесконечное число пасов. Ладно, переживем, лишь бы их спортивные страсти не разгорелись. Не хотел бы я себя почувствовать крученным мечом. Быстро позавтракали и уселись у входа в хижину, чтобы обсудить возможные варианты ремонта весла. Их может быть несколько и надо выбрать лучший, дабы не ошибиться. Прежде всего измерили обломки. Затем тур начал вырезать из картона в масштабе все части весла, а мы занялись переноской генератора, которому грозила опасность быть залитым. Тогда без связи нам вообще труба. Я поразился, как много воды пришло на корабль за прошедшие сутки. На кроме бурлил океан. Волны перехлёстывали через брезентовую стенку и гуляли привольно, сбивая с ног. Генератор укрепили на мостике. Минуло не меньше трёх часов, покуда после споров и прикидок на картонном макете прояснилась программа. Решили соединить лопасть весла и верхний обломок. Длина весла должна при этом значительно уменьшиться. Стесали торец веретена, чтобы оно легло на лопасть плашмя. Долго крепили одно к другому, в общем, провозились весь день и только к вечеру весло было готово к спуску. Как его опускали, даже не запомнил. К чему подробности? тяжко пришлось. Сумерки густели, когда мы опустили весло в воду, и окончательно выбившиеся из сил побрели на нос ужинать. Забыл написать. Мне еще в тот день пришлось возиться с якорями. Большой плавучий якорь весь перекрутился. Я вытащил его и добрых часа четыре распутывал веревку. Приобрел жестокую боль в пояснице и с трудом справился с желанием плюнуть и отправить груду каната за борт. «Ничего не поделаешь, сам виноват». Вместо большого выбросили малый якорь. Позже, после установки весла, извлекли и его, и вернулись на курс. Править укороченным веслом неудобно и ненадежно, и основная роль перешла теперь уже к левому целому, а правое застопорили в нейтральной позиции. Ветер не утихал, но парус по-прежнему был зарифлен, поэтому мы двигались медленно. Все очень измотались и нуждались в отдыхе. Проблема воды становится острой. Введен строгий режим – Пол-литра на сутки в личную фляжку. Немного, правда, перепадает и сверх того, из общественной камбузной канистры. Ну и здесь порядок теперь иной. Раньше к завтраку заваривался и чай, и кофе, и каждый пил, что хотел и сколько хотел. А сейчас Карл кипятит точно отмеренную порцию, распределяет ее и делает со своей частью, что желаешь. Заваривай что угодно, или просто хлебай кипяток. Или вылей его во фляжку, оставь на потом, увеличь свой персональный запас. Это еще не муки жажды, в полном смысле слова, когда ни о чем другом не можешь думать, когда возникают миражи и галлюцинации. Но уже постоянно, сквозь все твои разнообразные мысли, потихоньку пробивается, словно зуб ноет. Пить, пить, пить. А вокруг океан. Миллиарды тонн воды. Вода плещет, качает тебя, брыжет тебе в лицо. Она как локоть, который не укусишь. И от этого еще трудней. Французский врач Ален Бомбар утверждал, что в крайнем случае можно и морской водой обходиться. Да уж, коль нам нехорошо, то каково же было Бомбару? У него ведь неделями не было во рту ни капельки, и он сознательно устроил себе такое. Он выходит и ради нас старался, ставя свой опасный опыт, отправляясь в океан без еды и питья на резиновом еретике. Помочил перед сном губы остатками воды, лег и думал о Бомбаре. О силе идеи, научной ли, гражданской ли, которая способна подвигнуть человека на, казалось бы, невозможное. И чем идея значительнее, тем больших жертв она требует, и тем, как ни парадоксально легче их приносить. А потом, по принципу контраста, мне приснилось совсем неожиданное. Приснилось, будто я проснулся, поворочился и решил вылезти из хижины покурить. На крючке у входа вместе с курткой и брюками висела моя фляжка. Впрочем, нет... Она не висела, ее держали в руках, из нее пили. Тут я пробудился по-настоящему, в холодном поту, испытывая жуткий стыд и счастливое облегчение одновременно. Мои товарищи мирно спали рядом, они не знали, как чудовищно, пусть и невольно, я их только что предал. До чего мне было горько и до чего радостно, как я молил их мысленно о прощении, как я любил их, мужественных, стойких, славных моих друзей. Настало утро, вернулись будничная забота. Парус постановили не трогать, пусть остаются рифы, пока не приведем в порядок весла. Снабдили левое укороченное палкой и веревкой, веревку пропустили через блок. Соорудили таким образом систему дистанционного управления. Ногой натягиваешь веревку, рукой тянешь палку. Вахтенный похож отныне на одергунчика на марионетку плясуна. Правое весло по-прежнему ходит туго, где-то заедает его, затирает, и Карло предложил устроить ему на завтра профилактический осмотр. Вожусь с брезентовыми стенками, они значительно пострадали и на корме, и на носу. С кормой плоховато, волны разгуливают под мостиком. К вечеру ветер настолько разошелся, что даже с зарифленным парусом управляться стало трудно, нас волокло то к северу, то к югу. Это вынудило организовать двойную вахту, вдвоем по два часа. К рассвету, правда, ветер поутих, но волны остались. Огромные, они словно наверстывают все, что упустили за предыдущие дни. Тур, Норман, Карла и Жорж долго мучились с правым веслом, стараясь вытянуть его, но ничего не получалось. Позвали меня из Антиага на помощь. В шестерон тоже сил не хватало. Надумали использовать талия. Дело пошло. Приподняли весло сантиметров на 40 и поняли, насколько мы удачливы. В весла была глубокая выемка, борозда, рана с рваными краями. Просто удивительно, как оно держалось до сих пор, как к ней переломилось одновременно с левым. Приподнятое из рогатки уключенное, оно отлично вертелось. Только саблевидная рукоять вздернулась, пришлось ее перевернуть вверх кривизной, иначе рука не доставала. «Так нам теперь и плыть». Один руль укороченный, зато другой удлинённый. Верный своему пристрастию, я опять вернулся к ремонту брезентовой стенки. Волны бесились, накрывались головой, и я чувствовал, как страховочный линь натягивается в струну. Эта вода, уходя с кромы, пыталась захватить меня с собой. Заплатку, которую раньше ставила за 15 минут, я привязывал более полутора часов. Глаза щипала, в горле пересохла. Появилась изжога от морской воды. Ничего, брезент – вещь полезная, теперь-то все его оценили. Раньше бывало, посмеивались. Тряпочка против океана. Тряпочка. Выручает. Ветер вновь усилился к вечеру. Опять в одиночку было не справиться с веслом, и парус начинал полоскать. Хотели продолжить двойную вахту, но Жорж предложил. «Буду спать на крыше, если что, будите». Он залез в мешок, укрылся одеялом и свернулся калачиком. А я присвоил его матрас в хижине и блаженствовал. Никогда я так крепко не спал, как в ту ночь. Много ли надо матросу Ра? Отоспаться, побриться, умыться, надеть свежее белье? Туру не дает покоя двух с половиной метровый обломок весла. Он загромождает палубу, всем мешает, а выкинуть, что вы, разве можно... Его же будет очень интересно иметь в музее Кантики. Только куда бы его поместить, не разрезая? Некуда его поместить. Ну что ж, значит распилим аккуратно, потом склеим. Так и сделали. Три толстенных деревяшки Сантьего принайтовил под мостиком и на корме, дабы вытесняли воду и увеличивали нашу плавучесть. Явился Норман с маленьким запасным веслом и попросил помочь ему привязать эту кроху к поперечине мостика. Будет легче править. Привязали, вытерли пот, и едва собрались выкурить по сигарете, раздался жуткий треск. Норман закричал. «Сломался мостик!» Я вопмер. «Неужто опять ремонт?» Мы думали поначалу, что сломалась поперечина, на которой покоится палуба мостика, но поперечина была цела. Отскочил лишь кусочек ее. Мы закрепили его веревками. За сутки прошли всего 47 миль. Наверное, это результат плохой управляемости. Идем зигзагами. Перед сном долго-долго толковали о том, что сделать, чтобы волны не захлестывали нас так фатально. Наметили целый перечень работ. Перегрузка пустых амфор, перестановка брезентовых стенок. Ни один пункт и этого перечня на завтра не был выполнен. Все светлое время ушло на парус. Мы долго копошились, прежде чем убрали рифы и поставили парус. Так как опять пришлось развязывать, привязывать, менять массу веревочек, веревок и веревищ. Напряглись, тянем парус вверх, он взвивается, как летучий змей. Слишком ослабили шкоты. Переделываем и снова тянем-потянем. Наконец парус на месте, и тут он задает нам работу на добрый остаток дня. Корабль отвыкать и по курсу сбивается то на Азюит, то на Норд. Парус хлопает и полощет, без конца регулируем то шкоты, то брасы и никакого проку. Тур говорил Нормана подать парус немного вперед, то есть превратить его как бы в спиннакер. Для этого нужно парус чуть приспустить. И вот он двинулся вперед, надуваясь пузырем, увлекая за собой рей. Курс выровнялся и новая забота. Теперь нижняя шкаторина паруса отрется о нос Ра угрожая его разрушить. И здесь Тур поступил, как Александр Македонский. Вместо того, чтобы распутывать Гордиев узел, он его разрубил, вернее распилил. «Ножовку мне!» Воскликнул Тур и вместе с Карлом моментально отнял, ура, кусок его великолепного носа. Парус тут же провис, корабль пошел удивительно спокойно и прямо Атур углубился в раздумье. Как использовать отпиленное? Не выбрасывать же! Это же папирус, дополнительная плавучесть. Норман перестроил плавучесть на корме. Туда сколько поплавков не клади, никогда много не будет. Сегодня, между прочим, мы миновали сороковой меридиан. По этому поводу Жорж морочил нам голову три часа, готовя несусветное блюдо, как выяснилось, черные сухари, поджаренные с сыром и овсянку с изюмом. Тур добавил к ним баночку черной икры. Праздник был не очень веселым. Все устали и еще не разрядились после недавних событий. Событий хватало и дальше. В основном неприятных. Жорж пошел на корму помыться после вахты, и вдруг волна закинула туда физалию. Она шлепнулась Жоржу на ногу. Я не мог с просонья понять, почему вопли, а поняв, бросился искать бутылку с нашатырным спиртом, намочил в вату и прекратил страдания Жоржа. «Мы теперь ученые!» На шатере действует быстро и удивительно эффективно. Ветер непрестанно меняется, парус капризничает, не дает и поесть как следует. Выбираем шкоты, жуя на ходу. Норман связался с Барбадосом. В эфире возник голос радиста яхты «Ринг Андерсон». И выяснилось то, чего в тайне мы описались. Яхта еще в порту. «Мы тут считаем дни до ее прихода, боимся перелить лишнюю каплю в чечню брифляжку, а она в порту». Капитан, видите ли, не хочет рисковать, удаляться от берега, ждет, пока подойдем поближе. Через недельку Бог даст отчалям, куда торопиться». Тур вызвал к радиотелефону Иван. Он ни словом не обмолвился о нехватке воды, о поломке весла. Он надеялся на ее сообразительность. Эфир кишит посторонними слушателями, ни к чему давать пищу сплетням. «Слыхали? А, нора-то, нора!» «Неделя хорошо», — говорил Тур.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 Весь день лазил по кораблю, осторожно и равномерно отвязывал и перевязывал концы, а к вечеру Норман, Тур и Карла, используя Таля, потянули ванту и мачта подалась на добрый метр. Опять парус царапал нижней своей шкатуриной нос Ра, и опять Тур и Карло орудовали пилой. Форштевен еще укоротился, на корме прибавилось плавучести, а мы стали более устойчиво держаться к ветру. Следующий день... Тридцать девятый день плавания сплошь состоял из радиоконтактов. Ровно в 9 Норман вышел в эфир. Барбадос тотчас ответил. Иван, умница, поняла, что требовалось и проявила максимум энергии. Каковы же новости? Ринг Андерсон – судно тихоходное и малопригодное для открытого океана. Так, по крайней мере, считает капитан. Капитан не хочет удаляться от берега более чем на 300-400 миль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 но он хранил крайнюю серьёзность. Смотрел прямо перед собой, будто нас и не было. Наконец, как бы случайно, заметил нас и заулыбался. Поняли, что всё в порядке. Коломар выйдет послезавтра пополудня. И Ринг Андерсон тоже вдруг расшевелился и решил выходить не через неделю, а через пять дней. На нём будут Иван с дочками, на Коломаре киногруппа и репортера. Атмосфера на корабле резко изменилась. Куда одевались... Усталость и нервозность. Послышались шутки, раздались веселые голоса. Мы засыпали тура вопросами насчет размеров судна, экипажа и... и так далее. В нашем календаре появилась новая точка отчета. За день до выхода Каламара, в день выхода коломара, в первый день пути Каламара. Очень приятное имя – Каламар. Оно значит, между прочим, по-испански «каракатица». Норман и Кей совершенствовали правое весло –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 Плавать в нашу пользу. Категорически запрещено вбрасывать за борт папирус. Даже крохотные кусочки, не говоря уже о деревяшках. И, страшно подумать, амфорах. Итак, в день выхода коломара у нас опять был радиоконтакт. Условленный. Я стоял на вахте. Вдруг слышу. Зовут. Попросил Мадания, чтобы подменил. Тот согласился с готовностью. Весь улыбка.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 Он со смехом сообщил нам, что Иван предлагает привезти телеграфный столб, чтобы заменить им сломанное весло. Тур долго не мог понять, что она хочет притащить, покуда Иван не передала по буквам С-Т-О-Л-Б. Кстати, оказывается, столб и по-русски, и по-норвежски значит одно и то же. Иван известила, что Каламар выходит после полудня. Жорж вскричал «Окей» и закинул удочку насчет того, что экономию воды теперь можно бы и отменить, но остальные активно воспротивились, и Жорж взял предложение обратно. Кей и Норман продолжали маяться с правым веслом, стесывая твердую поверхность вилки, привязывались, усаживались на поперечину, сидеть там неудобно и опасно, Со временем перестаешь обращать внимание на волны, и тут-то является огромный вал, который норовит либо утащить тебя с корабля, либо расплющить лопасть весла. Они обтесали вилку так, что весло стало свободно болтаться в гнезде, и тогда на помощь был вызван Карла, веревочных дел мастер. Он быстро подзатянул петли, укрепив весло в должном положении. После обеда решил вздремнуть часок, а потом заняться описаниной, наверстать пропущенное, поскольку мой дневник отстал от жизни уже на три дня. Попросил Жоржа разбудить, но проснулся сам, с тяжелой головой. Глянул на часы. Ничего себе! Ужинать скоро! Жорж бурлыкал на окамбузе и гремел посудой. Тур сидел у входа в хижину и посматривал иронически. — Что-то ты сегодня mm. разоспался. — Да, как видишь. — Эх, если бы Жорж... «Что такое?» — тут часто отозвался Жорж. «Почему ты не разбудил меня?» «Но ведь ты спал!» Странная логика. Вроде анекдота про медсестру, которая подняла больного среди ночи, чтобы дать снотворное. Мы с Туром посмеялись, но в результате я уже не мог заснуть почти до утра и на завтра ходил разбитый. Обрезанный нос нашего корабля все-таки слишком высок. Парус трется о папирус и по кромке разлохматился. Жорж и Карло отпилили еще метр с лишним. Теперь у нас вообще нет носа. Торчит амбидобразно толстый и тупой пень. Погода сносная, но переменчивая. Иногда накрапывает дождь. не сильный и недолгий. Ночная вахта вновь полуторачасовая. Управлять легко. Океан лениво плещет о борта. Небо чистое, удивительно звездное. Луна еще не появилась, и поэтому звезды особенно сочны. Я засветил летущую мышь. И уселся на камбузе за дневник, но расслабился и задумался, глядя в небо. В такие моменты особенно приятно сидеть, развалившись, вытянув ноги и думать. Ни о чем конкретно, просто просеивать всякое разное сквозь дремлющий мозг. И вдруг вспомнить удивленно, что помимо этого твоего мира, сжатого со всех сторон океаном, есть еще и другой, огромный. Там живут твои друзья и враги. Мы, дети того мира, Менее натурального, более сложного, и не можем жить без него. тоскуем тянет. Утро встретило нас отличным солнцем, тёплым ветерком и спокойным океаном. Ветер дул с востока, и мы шли в Винд, не испытывая никаких хлопот с управлением. После завтрака Тур опять затеял беседу о плавучести и объявил, что, пожалуй, необходимо сконцентрировать весь лишний папирус под капитанским мостиком. Надо так надо. Мы с Сантьяго собрали с крыши беспризорные стебельки, запаслись веревками и полезли под мостик туда, где вода урчала и плескалась. Переваливала через деревянные поперечины и со свистом просачивалась сквозь бамбуковую шторку. придачу к папирусу запихнули туда же большую пустую канистру и с облегчением выбрались снаружи. Чего-то мне с утра не хватало, никак не мог сообразить чего, и внезапно осенило голубь. Исчез голубь. Мы искали его по всему кораблю, но тщетно. Как, когда и зачем он покинул нас, куда увлек его непонятный инстинкт? Сможет ли он преодолеть 9 сотен миль и добраться до суши? Это навсегда останется тайной. Не знаю, как для кого, для меня исчезновение Юби означало, что путешествие вступает в финальную фазу. Следующий день, вернее ночь, надолго врежется в память. Было воскресенье светило солнышко. Мы занимались личными делами. Я помылся, побрился. Потом мы с Сантьяго вдоволь пофотографировали друг друга, облазили весь корабль и снялись где только могли, отчелкали три пленки. Тур поощрял нас подходящими к случаю цитатами из Корана. Это книжище как раз лежала у него на коленях, и он с наслаждением ее изучал. А К вечеру погода начала портиться. Мы пошли спать. Я задремал, но услышал как Жорж разбудил Тура на вахту. А когда Жорж стал устраивать себе постель, я проснулся совсем и лежал с открытыми глазами. Тура справлялся с веслами с трудом. Корабль шел зигзагами. Я чувствовал это потому, как периодически в хижину задувал ветер. А так бывает, когда ора слишком отворачивается влево. Захлопал парус. Я не выдержал. Выбрался на палубу спросить, в чем дело. Ветер заменился. Трудно удерживаться на курсе. Может парус привести к ветру? Для этого надо было перебраться на правую сторону кормы, где бушуют волны, в темноте отвязать и вновь закрепить барас. Мне совершенно не хотелось туда спускаться, и, видимо, Тур это понимал. Не стоит. Подождем. Я вернулся в хижину, улегся. Ветер был очень сильный и вновь захлопал парус. Раз, два, три. Нет, не спалось. Не лежалось. Вылез и опять приложил свои услуги. «Хорошо, давай». Взял страховочный линь, опутался им и ощупью полез в преисподнюю. Волны клокотали сначала у щиколотки, потом у колен, потом у попка. Море фосфористировало и пенилось. Подумал было об бакулах но некогда о них думать. Парус полощет. Где здесь конец правого браса? Кто изобрел эту систему? Я чертыхался, хлебал соленую воду и проклинал свою инициативность. Все же удалось отвязать и подтянуть то, что надо, и Тур обрадовался. Стало легче. Я посидел на крыше, пытаясь просохнуть, но забрызгал дождик и вообще давно пора спать. Однако не суждено мне было ни заснуть, ни отогреться. Парус хлопнул, как бы примериваясь, и забарабанил канонада. Ветра в хижине не было, значит на сей раз мы отклонились вправо к северу. Это еще хуже, так как почему-то корабль поворачивает с юга на север послушней, чем наоборот. Снова вылез на палубу и взялся теперь уже за левый брас. После нескольких минут борьбы понял, что одному не совладать, и позвал Карла. Но и вдвоем мы не могли помочь делу. На палубе появились заспанные Кей Норман Сантьяго. Парус бился бешено, а Рей стучала мачта. Брас обрывал руки, и прочие концы, свисавшие с паруса, хлестали так, что в любой миг можно было остаться без глаз. «Давайте сбросим якорь!» – прокричал Тур. Вскоре якорь-парашют был за бортом. Сперва он не желал раскрываться, но раскрывшись потянул лихо, так что едва успевали травить линь. Все 100 метров были моментально размотаны. Натянулись и мало-помалу Ра лёг на курс. Теперь надо было якорь извлекать. Мы тянули его с Карло вдвоём, выбились из сил, упустили линь. Он свистя скользнул за борт, начиная сначала. Кликнули Сантьяго, впряглись втроём, никак. Линь стервец натягивается и пружинит, норовит стащить в океан. Ладони горят, а мышцы рук становятся деревянными. Через четверть часа я сдался. Не могу больше, нет сил. И все тут. Позвали Жоржа и Мадани. Потом пришел Кей, потом Норман. Нам было тесно на корме где к тому же бушевали волны и порывами налетали крупные брызги дождя. Выбирали якорь все семеро по очереди. Тянули, фиксируя веревку. Отдыхали, вновь тянули. Битва продолжалась часа полтора. Победив, мы валились с ног от усталости. Едва все уснули, Вахтин и Карло растолкал Жоржа. Нам сказал, что на крючок спиннинга, заброшенного еще вчера, поймалась огромная рыба. Жорж смертельно хотел спать, но все же поплелся с Карло на мостик. Там бился спиннинг. Жорж взял его, дернул тяжело, но тяга какая-то странная, постоянная. В конце концов, они вытащили на палубу зацепленный крюком буи Тем и кончился наш главный аврал. Генеральный аврал. Аврал 43-го дня. В прошлом году мы тоже пережили подобное. В ночь с 19 на 20 июня во время вахты Сантьяго и Тура по носу показался корабль. Он шел навстречу и сигналил светом. Тур разобрал только. «Эй! На-ра!» Тур ответил фонариком. «Ра!» «Окей». Okay. Они сигналили еще что-то, чего Тур не мог понять. Возможно, они говорили по-испански, а Тур читал по-английски. Коробль описал круг, напутствовал «bon voyage» и удалился. К тому, что произошло дальше, это имеет самое прямое отношение, какое сейчас станет ясно. Я проснулся без 15.2 и, сообразив, что до начала моей вахты еще 5 минут, нацелился вздремнуть напоследок.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 кинулись к шкотам и брасам стали выбирать турс мостика выкрикивал курс 240 230 210 190 1 семьдесят 150 150 градусов невероятно нас развернуло к югу выбросили распутав веревки плавучий якорь но не помог и он Парус хлопал Раж шатался как пьяный положение спас Жорж». Рискуя свалиться за борт, так как не был привязан, пробрался на нос, подлез под парус и в темноте нащупал и отвязал запасной обломок весла. Ринулся с ним на корму, спустил воду слева и принялся загребать против хода. Курс медленно менялся. «Сто девяносто! Двести! Двести десять! Двести тридцать! Двести пятьдесят! Двести семьдесят!» – вещал турс мостика. Слава богу, выровнялись –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 Коломар делал то же самое, но никто никого не видел, хотя связь была постоянная. Коломар потерялся, и с координатами творилось нечто странное. Выяснилось, что за сутки пройдено всего 23 мили. Совершенно непостижимо, но истинно. Мы попали в зону какого-то ненормального течения, и оно волокло нас против ветра. К вечеру вдруг расчеты показали, что Ра и Коломар находятся в одной и той же точке – Безусловно, штурманские погрешности неизбежны, однако плюс-минус 2 мили не играют роли. Это в пределах прямой видимости, но мы все глаза проглядели, дежурили на крыше хижины, на мачте, а каламара не было. У них барахлил радиопелинг, но мы все-таки попробовали дать им возможность нас запеленговать. Извлекли свою маленькую вспомогательную рацию и долго крутили ручку. «Каламар. Каламар. Я Ра».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 Помню, в прошлом году, в день, когда мы уже изнемогали от возни с веслами, от борьбы с ветром и волной, из-за горизонта вырос огромный корабль. Он шел нам на перерез, мы заорали «Шип! Шип!» Замахали руками. Судно изменило курс, удалилось, снова приблизилось и застопорило машины. Оно было примерно в трехстах метрах от нас. На его палубе суетились матросы, ходили, мой бог, натуральные живые женщины». Судно сбросили за борт, предмет красного цвета. Предмет медленно дрейфовал в нашем направлении. Течение слегка относило его вправо и собиралось принести мимо нас. Жорж, испросив разрешение у Тура, облачился в гидрокостюм, обвязался линиями, концы которых Сантьяго и я взяли в руки и прыгнул в море. Он проплыл метров сорок и загоготал, извещая, что посылка в его руках. К двум спасательным поясам. Был привязан мешок, а под него подсунута связка журналов. В мешке оказались яблоки, апельсины, грейпфруты, лимоны, всего понемногу. Мы тут же расхватали яблоки и накинулись на журналы, которые довольно солидно пострадали от воды и вообще не отличались свежестью, так как, видимо, корабль покинул порт недели две назад. Но все равно... Мы листали их с жадностью и радовались, и пялили глаза на обнаженных фотокрасавец а африканский Нептун, приписка Нью-Йорк, скромно уходил, таял в дымке, провожаемый нашими благодарными возгласами. Скоро также уйдет и каламар. Но сейчас мы предпочитали не думать об этом. Двое суток — это же вечность, еще все впереди. Спущен на воду зодиак. Поставлен мотор, и Тур отправился на Каламар с официальным визитом, а заодно и для хозяйственных заготовок. Вскоре Жорж принялся основать на зодиаке, как челнок, доставляя нора, овощи и фрукты. Воду мы все-таки решили не брать. Зато Жорж привез изрядную груду мороженого, и оно исчезло мгновенно. Кей вежливо склонился ко мне. «Юрий, прошу прощения, на корме справа совсем развалился брезент». Я взглянул на него удивленно. Какой еще брезент? В эти минуты совсем забылось, что поход на Ра-2 продолжается, и океану нет дела до наших свиданий. А брезентовую стенку действительно надо менять. Теперь же не откладывая. Только где взять материал для заплаты? Придется раздеть хижину, обкорнать ее покрытие. Другого выхода нет. Уселись с Норманом на корме и принялись вшивать в отрезанный кусок брезента веревку для прочности. Партняжничали долго. Закончили, можно устанавливать. Но деловитый, обычно Норман, медлил. «Подождем, выкурим по сигарете». «Да уж, сделаем, потом покурим». Он признался, что ждет инструкции от Тура. «Не знает, будут ли с коломары снимать на пленку нашу работу». Велись об этом разговоры, но конкретной команды нет, а Тур задерживается. В очередной раз подшвартовался Зодиак. Тур опять не приехал, что-то он в гостях засиделся. Норман нервничал. Однако в руках Жоржа оказалось миниатюрное радиоустройство, вроде игрушечного телефона, беспроводного. Воки-Токи. Воки-Токи – примитивная рация, действовала неважно, несмотря на очень близкое расстояние. Все же удалось расслышать Тура. Он разрешил ставить брезент, не дожидаясь съемок, к моему и Норманову удовольствию. Съемки состоялись позднее, после Лэнча. Карла Тур и Норман пилили Ахтерштевень, делая его столь же коротким и безобразным, как и нос. Отпиленные пучки папируса перетаскивали на крышу хижина и расстилали, как стелют в сено для просушки, с тем, чтобы потом уложить их на караме. В занятии этом не было ничего внепланового, но сегодня в окружении зрителей под журчание кинокамер наш будничный труд выглядел немного театрально, и Ра казался чуть-чуть декорацией, а океан – гигантским рир-экраном. Подумалось, вот и последние съёмки. А давно ли были первые? Не вчера ли? Обед с вином, финиками и арбузом. Карло достал камеру, протёр ее и Тур, увидев приготовление, сказал «минуту» и сменил свою металлическую ложку на сувенирную, русскую, деревянную. Не вчера ли начиналось путешествие на Ра? Вечность промелькнула мгновением. Каламар выполнил программу, погудел и исчез. Мачты скрылись за горизонтом и на воде не осталось следов. Спасибо ему, но очень он нас растревожил. Поужинали и уселись на камбузе посудачить, и вдруг, будто каждого прорвало, заговорили на темы, заведомо запрещенные, о любви, о сопружестве, о темпераментах, о сексуальной свободе и так далее и тому подобное разгорячились, заспорили и спохватились. Пряча глаза, принялись обсуждать возможные варианты близкого финиша, будет ли это Барбадос, либо Тринидад или берега Венесуэла. Тут явился Жорж.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 Норман провел обмеры и заготовил текелаж. Жорж, видя, что плетью обуха не перешибешь, сдался, смягчился и отправился крепить веревки. Он болтался за кормой, как поплавок на леске, и тут волна бросила его прямо на острую грань лопасти весла. Он вовремя успел подставить руку, и удар пришелся по ней. Стальной браслет Ролекса лопнул, часы скользнули на дно. Хорошо, хоть кости оказались целыми, и я ограничился наложением жёсткой повязки и анальгином. а Жорж громогласно отужил о роликсе. Ещё бы, это был специальный презент тура каждому участнику РА-1 с надписью на крышке «Экспедиция РА, май 1969 год». Жорж ухал, бронился и клял себя, что вовремя не прислушался к предчувствию. Нервы натянуты у всех, ни у одного Жоржа.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 Голос прерывается и никак не взять себе в руки. Славный Кей. Воспитанный, сдержанный, деликатный. Ни разу за все плавание он не повысил ни на кого голоса. Всем помогал, ко всем ровно относился, всегда был занят, стремился служить экспедиции максимально. И беспощадно, берегая товарищей, загонял внутрь себя собственные отрицательные эмоции. Копились они, копились и отомстили. Про прекращать путешествие хватит.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 До послезавтра. до послезавтра мы успели уложить поперёк кормы зодиак, разминуться с норвежским танкером Титусом и распрощаться с хорошей погодой. Небо обложили зловещие чёрные тучи, стал накрапывать дождь. Дождь сменился ливнем, ливень опять дождём. Всё стало мокрым, скользким и холодным. Постель и бельё пропитались влагой. Ветер то налетал шквалами, то исчезал совершенно. И мокрый парус перевалился сбоку боку на бок в такт к крену корабля. Под стать погоде и наше настроение. Сидим в хижине, опустив брезентовый полог. Душно, влажно и тоскливо. Развлекаюсь тем, что перечитываю свой прошлогодний дневник. Последние записи. Тогда нам приходилось гораздо хуже. 13 июля. Солнце красно по утру, мряку не по утру. И точно.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 Стенка на носу вновь нуждается в ремонте. И на корме тоже. Ну, не охота, лень. Апатия. Доверемся как-нибудь. Брабадовское судно вышло. Оно уже не так и далеко. Сигналы в наушниках Нормана все слышнее. Рация привязана к мачте. Норман, промокший, крутит рукоятки, переключает тумблеры. «Наши координаты такие-то. Сообщите ваше». Оттуда отвечают. «Ладно. Примерно через час. Будьте на связи. Позовем. Норман».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 Жош и Сантьяго устроились на носу на корзинах, но смогли поспать лишь несколько часов. Их стало заливать. Я нашел кусочек места на палубе слева, ближе к носу, на канистрах с водой. Накинул на себя брезент, который покрывал хижину, и получилось довольно сносное гнездышко. Правда, я согнулся в три погибели, в бока впивались ручки канистр, шея неестественно вывернута, но хоть сухо. Однако среди ночи проснулся от боли во всех членах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 А между тем, они где-то уже совсем рядом. Может быть, уже в радиусе действия игрушечной Воки-Токи. Тур достал Воки-Токи и сразу услышал близкий голос Иван. Связь возобновилась. Но встреча никак не получалась. На судне опять, как и на Коломаре, не работал пеленгатор. Мы шли бок о бок, возможно, уже параллельными курсами, и не могли друг друга отыскать. Нашла нас Иван. Она попросила Тура быть на связи и что-нибудь говорить, а сама принялась водить туда-сюда антенны и в оке-токе выручала. Нас приблизительно заперинговали. Иван показал рукой. Они, видимо, в этом направлении. И судно повернуло и вышло прямо на нас. Это случилось на 55-й день нашего пути. 10 июля 1970 года в 19.00.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 Вроде бы из воды показывался плывник, и Жорж остался до утра в отлучке. Снова я позаимствовал его матрац, но спать было неуютно. Все всегда в сборе, вдруг одного нет. Ночью опять бросали плывучий якорь. Опять мы с Сантьяго воевали с проклятым парусом. Только вздохнешь спокойно, приходит тучка. а Раз! Ветер меняется, сильный ветер, сильный дождь. Вокруг грохочет, хлопает, с курса сбились, провожал нас океан по первому разряду. На завтра открылось, что мы переборщили. Слишком уклонились к югу и проходим мимо острова. Нужно поворачивать на север. Мнение Барбадовских радиосоветчиков опять единодушно. Уж теперь-то нам к цели никак не попасть. Ее увидел первым, кажется, Норман. До того, как это произошло, мы заметили самолет. Затем другой, третий. Они кружили над нами стаей,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 посыпая друг друга комплиментами. Я счастлив, парень, что был эти месяцы с тобой. Окей, приятель, ты великолепно справлялся. Ну, дружок, навалимся в последний раз. Маданни хохотал. Карла распевал по-итальянски. Жорж хлопал меня по плечу ручищей, на запястье которой была незагоревшая полоска. Память о Роликсе.